Помощь. Деревня делилась на старую и новую части. Сначала уезжаешь в старую, а дальше за берёзовой рощей и речкой начинается новая. Раньше, когда-то давно, старое было та, которая теперь считалась новой. Но к тому времени, когда там стали строиться дачники, и следов от прежних дворов не осталось. Вынимались из архивов кадастровые планы, по ним выделяли участки нынешним владельцам. И в этой части деревни появились летние скворешники, кирпичные и брусовые коттеджи. 5 лет назад после получения нескольких премий, заключения договоров на выпуск книг в европейских издательствах, здесь стал строиться и Трофим Гущин. решил создать в самой что ни на есть сердцевине России почти на равном расстоянии от Москвы, Нижнего Новгорода и Ярославля родовое гнездо. Просторный бревенчатый дом, 17 соток земли. Трофим любил это не очень живописное равнина Прутник в влащинах, редкие чахлые перелески, мало люди. но надёжное какое-то укромное место даже несколько километров разбитого заболоченного просёлка который словно бы защищал не пускал к дому всех подряд были ему по душе и когда кто-нибудь из гостей начинал ругать ямы и кочки трофим с улыбкой объяснял нормально такие дороги не раз спасали Россию В детстве он злился на родителей за такое имя. Когда слышал Трофим, вздрагивал, будто ударяли. Все вокруг Саши, Серёжи, Игоря, но он такой вот необычный, выделяющийся. Потом изредка стали появляться другие Трофимы. В моду вошли Никита, Егор, Глеб, Даниил и Данил, Прохор, Макар, и он перестал удивлять своим именем. На поже имя фамилия Трофим Гущин оказалась большим подспорьем к одарённости в писательской судьбе. Куда тяжелей запомниться, выделиться из дивизии пишущих, скажем, Андрею Иванову или Сергею Попову. Некоторые даже пускали слух, что Трофим Гущин это псевдоним. Бар раз выходя из себя от таких вопросов, Трофим доставал паспорт, позволял сфотографировать страницу с его именем, фамилией, отчеством, местом рождения деревня Воскресенка Сасовского района Рязанской области. Теперь этой деревни нет, добавлял трава по поезд. Это конца 80-х школа была. Мои родители в ней работали. Неподалёку от родной Воскресенки, километров 40. Рафим и решил строить родовое гнездо. Долго изучал карты области, много объездил мест и вот выбрал место укромное, но и от города недалеко, около 200 км. Часа 2 с половиной пути, если погода нормальная. И здесь сегодня асфальт был сухой, вечер ясный, домчали быстро. Вот и еле приметный отвороток вправо. С год назад исчез указатель с названием деревни. Трофим хотел его восстановить или хотя бы сказать дорожникам пристыдить, а потом подумал: может, так и надо? Чужие не полезут, а свои и так знают. Перед отворотком сбавил скорость, осторожно съехал с асфальта на просёлок. Тяжёлый немецкий внедорожник, покачиваясь на неровностях, как катер на волнах, двинулся по давно заросшему вернувшемуся к целине полю. Проснулись, стали зевать дети. Лёся, жена, потянулась рядом на штурманском сиденье. Трофим улыбнулся, почти дома. Вглянул на сидюшник, хотел включить новую песню Скляра, но передумал, не время сейчас. Запел сам другое. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Вот качусь я в санках по горе крутой. Да, зима скоро, сказала Лёся. Сказала так, что Трофим понял, она поддерживает его дело и его завтрашнюю поездку. Да, надо торопиться помочь до зимы, до настоящих холодов. Трофим положил ладони ей на колено. Пожалуй, Впереди медленно приближалась лесополоса. За ней старая часть деревни: семнадцати обитаемых домишек и десятков брошенных, которые постепенно растаскивают на заплатки, на топку. Брошенных было больше, но от многих и фундаменты не сохранились. Летом и эти кривые, трухлявые избушечки выглядят не очень уныло и захудало. Зелень спасает небо. Солнце, а сейчас, в конце октября, за час до заката, страшно смотреть. Страшно и больно. И сколько по России таких деревушек! Сколько исчезло и сколько вот-вот исчезнет! Не облюбовали бы эти места дачники, и их деревня исчезла бы. А так хоть какая-то подработка летом... Ожидания подработки зимой помогают жить и выживать местным. Два раза в неделю приезжает сюда автолавка, раз в месяц из района добирается фельдшерица, чтобы выписать инвалидам льготные рецепты. Выписывает и сама же чаще всего приобретает по ним лекарства. Местным выехать из деревни — целая история. Если выезжают, то чаще всего надолго. Или навсегда. Навсегда. «Трош, смотри!» — вскрикнула жена и показала вперед и налево. «Лежит кто-то!» Трофим притормозил, приподнялся на сиденье. Увидел возле изломанной ограды темное пятно. «Да, человек!» Остановился, вылез из машины. Чувак, а остроносыми туфлями по грязи, подошел к лежащему. Наклонился. Осторожно потряс за плечо. «Под ватником мягкое, живое. Потряс сильнее». Человек задрыгал ногами, будто побежал, потом весь дёрнулся и поднял голову. "Сашок, ты чего?" Увидев грязный и опухший синечинный на скуле лицо, ласково заговорил Трофим. "Поднимайся, давай, Сашок, замёрзнешь ведь." "Ах, троха." Парень как -то стыдливо-торопливо начал пытаться встать, запахтел, запахло перегоревшей водкой. "Что-то" Трофим помог ему. С сочувствующей улыбкой смотрел, как Саша, косясь на машину и глядящих из нее детей, Лесю пытается отряхнуться, но лишь размазывает грязь. — Сашка, давай домой. Поспи хорошо. Не падай, — попросил Трофим. — Слышишь? — Да я это... ясно. Что я им сделал? Взяли, отфигарили бляха. По интонации обиженный, слегка удивлённый, Трофим понял, что отфигарили не чужие и не заезжие, а свои. Молодёжи в деревне почти не оставалось. Женщин моложе 30 не было вообще, да из мужского пола болтались трое парней: Юрка, Димка и вот Сашка. Ну как парней за 30, им. и вечно они враждовали. двое объединялись против одного доходило до драк трофим досадливо поморщился сошок да ты что же ты чего вы всё поделить-то не можете ведь вы беречь себя должны со смыслом жить он вокруг что происходит сань ты подумай помогать тем кто остался спасать родину свою а ничего уже не спасёт слушай троха спасём сань вытянем Только все должны вместе, вместе, а, понимаешь? Трох, занять можешь. Трофим перебил, убеждая дальше, каждый человек необходим, особенно мужики молодые. А вы себя сами в могилу. Он говорил подобное тому же Сашке уже много раз и случалось замечал, что после этих речей Сашка и подобные ему на некоторое время как-то оживали, взбадривались, но потом снова падали в грязь. Без адумайся. Давайте вместе здесь организуем что-нибудь, ферму, а? Сение выращивать. И этот Трофим говорил не впервые, что надо в деревне создать общее дело. И люди вроде бы соглашались, поддерживали, но потом махали руками, не получится, не дадут. Да и сам, Трофим, приезжая сюда, в первые дни просто кипел желанием что-то делать в деревне, собрать народ, а потом словно бы засыпал наяву. То есть жил, занимался своим, а деревня исчезала за рощицей. Но сейчас на этой грязной холодной улочке, глядя на гибнущего тридцатилетнего Сашку, Трофим был уверен, он вытянет деревню из трясины, вытянет, спасёт. Я на несколько дней на юг за потужею, вернусь и возьмёмся. На Украину, что ли? Ну, в Донбасс, вещи повезу, помощь троха. Сашка схватил его за рукав. Возьми с собой. Я им там я могу, дружищ. Куда ты такой? Тащу сержант войск связи ДМБ 2000. Я И Сашка мгновенно преобразился, лицо расправилось, из глаз исчезла похмельная муть. "Возьми". "А что? Можно ведь, может, смысл найдёт". Но представил, как заголосит Сашкину мать, тётя Наташа, представил Сашку вот такого в своей машине, потом на таможне выпить захочет, заноет наверняка. "Давай так", предложил Это надолго. Возьмись за ум, Саня, не бухай, а крепни. Если нормально, зимой поедем. Матери дров запаси, наверняка ведь нет. Опять зимой к ближней берёзе пойдёшь рубить. Давай, в общем, готовься. Возьми сейчас, я нормально буду, хоть человеком себя почувствую там. Я ведь могу. Испытательный срок, Саня, 2 месяца. В январе я снова собираюсь и возьму. Лицо Сани стало сморщенным, глаза заволокласе неватая плёнка. "Так где это?" нашептал. "Не можешь пятисотку занять". "Ну, начать чтобы. Набухаешься ведь, пойдёшь с Юркой разбираться". "Не-не, нафиг. Что мне с ними разбираться? Алкашня эта быдло, за сычку всё лезут. Завтра автолавка придёт, куплю консерв. Сары хочу с хлебом вкусно". Уже месяц мечтаю. Саир Трофим залез пальцами в карман джинсов, вытянул оттуда пачечку денег. Первый в пачке была как раз 500. Протянул Сашке. Только Саш, обещай. Обещаю, Трос. Спасибо. Ведь сдохнешь, а жалко. Русский парень, мужик уже, столько сделать сможешь, если за ум возьмёшься. Ну да, надо. «Спасибо!» — Сашка спрятал купюру в кулаке левой руки, правую протянул для пожатия. «Буду готовиться! Я им трош! Фашистам этим бляха! Порядок наведем!» И быстро пошел по улице. Помахивал руками, будто маршировал. С локтя ватника отвалился и полетел вниз под сухший кусок земли. «Что он?» — спросил Леся, когда Трофим сел за руль. «Он?» то подрался опять с Юркой и Димкой. Страдает, правиль ему мозги, не знаю только надолго ли. Жена вздохнула: "Ох, хорошие ведь люди". "Да, хорошие", без всякой иронии согласился Трофим. "Прекрасные люди. Поэтому и вот так у них всё. Брошенные дети, не дадаи". Трофим нашёл в кармашке двери тряпку. тщательно вытер руки, завёл машину, тронулись дальше. С лесом в этих местах было неважно. Равнины, поля, точно как у Есенина: спит ковыль, равнина дорогая и свинцовой свежести полынь. Вокруг многих домов в старой части деревни нет заборов. У некоторых хозяев и ворота отсутствуют. жерди вместо них, чтобы скотина не зашла. Правда, коровлы шедеи ни у кого давно нет. Свини и куры далеко не у всех. Может, и все бы держали, но с кормами беда. Раньше говорят, здесь была ферма, так воровали оттуда зерно, комбикорм, а теперь нигде. Старушки покупают во втолавке пшено, овсянку курам. Овсянка, продофицы смеётся самая популярная тут крупа. Поначалу и свою усадьбу Трофим не хотел огораживать. Обозначить границы лёгкими прядлами и всё. Что сидеть как в крепости. Но сперва одни соседи поставили глухой забор из профлиста, потом другие выкопали кирпичную стену метров 3 высотой. Сзади натянули рабицу и насажали малину и шиповник. В конце концов Трофим заказал крепкие стальные ворота и профлист под дерево на лицевую часть. Что ж, мало ли что. Он часто в отъезде, а от отморозков хоть какая-то защита. Пока лезут Лёся старший сын Егор приготовится к обороне. А дать отпор у них есть чем. Вот и гнездо. Всё целое вроде. Дом, желтея, свежим ещё деревом, остановились перед воротами, Игорь без напоминаний взял у Лёси ключи и пошёл открывать. Трофим смотрел на скупые и точные движения сына и любовался им. Взрослый парень, 15 лет, горк, что никому из отчичи и дедичи его не показать. Все давно ушли. В своих книгах Трофим пытался воскресить их. продлить их жизнь. В одном романе его герой разговаривал с прадедом, в нескольких вещах возникали дед, опекающий, учащий уму внука, почти в каждом тексте появлялся отец. Но на самом деле о прадеде Трофим только слышал от бабушки, дед узнал по фотокарточкам, отец умер, когда ему было всего-то 13 лет, переехали из обезлюдевшей родной Воскресенки. И через неполный год отец не проснулся. Уснул вечером, а утром оказался холодным и твёрдым. Не проснулся, будто не захотел больше видеть этот мир. А ведь в нём, в мире этом, много хорошего. Вопреки горам дерьма и морям гадости, много хорошего. Вот Егор, посмотри на него. Посмотри. А на заднем сиденье еще трое ребятишек с твоими волосами, твоей кровью. Совсем недавно, с год назад, Трофим случалось невольно, ощущал себя маленьким. Ребенком в обличии волосатого, жилистого мужика с лысым теменем. Он мог покапризничать из-за какой-нибудь ерунды, поругаться, а вернее пособачиться слезей, перед детьми показать свою слабость, неуверенность. продемонстрировать удел в компании. Мог выпить бутылку водки, запивая каждую стопку пивом, чтобы удивить, что не пьянеет, не падает. А этой весной как-то вдруг по-настоящему повзрослел. Ну не вдруг, конечно. Весной очень многое изменилось. Словно вокруг окружающий его и его семью и миллион людей вокруг тёмной комнаты, где они все были заперты многие годы, Вылез тоски, бесили, сходили с ума, открыли окна. И хлынул животильный воздух. Одни испугались сквозняков и стали кутаться, другие закричали, чтоб закрыли окна, но большинство вызели ковали. Некоторые полезли в окна, чтоб перестроить, расширить эту затхлую комнату. Трофим увидел будущее. будущее и для себя, и для своей семьи, для тех миллионов, которые вновь стали народом. Есть и уроды, есть трусы и просто глупцы, но их меньшинство, не абсолютное, но меньшинство. Ещё есть вечно сомневающиеся, которые рассматривают любое явление, каждое событие с одной стороны, с другой стороны. Трофим часто бывал в числе таких. Хотя, в принципе, с ранней юности, с того момента, когда его родители и учителя были вынуждены покинуть родную Воскресенку, которую где-то там наверху решено было превратить в заросшую крапивой пустошь, когда из уважаемых людей там, в деревне, родители превратились в лишних, ненужных, которым и их детям Трофима и дочери Софьи, Подчёркнуто из милости выделили две комнаты в грязной разваливающейся общаге, куда селили всякий сброд. Да, с тех пор Трофим знал, за что он будет бороться, какой он хочет и стремится видеть страну. Правда, то и дело отвлекался на нюансы, детали, на эти пресловутые с одной стороны, с другой стороны. Но наступают в истории моменты, Когда сомневаться нельзя, отвлекаться на нюансы и взвешивать просто преступно. И этой весной наступил исторический момент, и Трофим стал твёрдым и непреклонным. Кто-то, конечно, тут же завопил про то, что продался режиму, про отупение, зажратость, зажрался гущень с своими гонорарами и премиями. прочитал он недавно в Фейсбуке и решил заняться расширением России. Гонят лумпеنوтых захватывать западные территории. Пиши книжки, дурилка, а то повторишь участь товарищ Троцкого. Подобных выкриков были тысячи, но больше было слов поддержки. И Трофим с каждым днём чувствовал, что становится взрослее и крепче. И главное, жена видела его перемену. Раньше ее явно раздражали его частые отъезды, иногда многонедельное отсутствие дома, хоть и понимала, что это для дела, что он работает и зарабатывает все больше не столько сидением за письменным столом, а именно такими вот поездками, зарабатывает не всегда живые деньги, а известность, которая принесет деньги чуть позже, но часто не могла сдержать обиду, что он едет, а она с детьми здесь и здесь». Иногда ревновала к поклонницам его прозы, боялась за него, скучала, говорила, что ей одной трудно. Теперь же Лёся отпускала беспрекословно, давала ему почувствовать, что понимает всю важность его дела, нужность именно этой поездки. Отпускала спокойно и твёрдо. И когда после месяцев призывов в интернете, разнообразных СМИ поддержать тех, кто борется за Новороссию, Трофим сказал ей, что им нужно побывать там самому, самому увидеть, услышать, пожать руки тем, кто сражается. Лёся просто сказала: "Да, ты прав. Поезжай". Завтра он едет туда снова. На этот раз поведёт три грузовика с вещами и продуктами тем, кто решил встретить зиму в разрушенных, разоренных городах и сёлах, в их родных городах и сёлах наших. 2 недели назад Трофим бросил клич в соцсетях, что собирает деньги на гуманитарную помощь, поместил счёт для пожертвований, и посыпались переводы. Пятьдесят рублей, сто рублей, пятьсот, десять тысяч. Новосибирск, Воронеж, Красноярск, Петропавловск, Камчатский, Благовещенск, Казань, Челябинск, Астрахань, Томск. И приписки к переводам, слова, которые дороже денег. Держись, Донбасс, православным братьям, Москва с вами. Благодарю за возможность помочь. Трофиму верю на победу от русского украинца. Читая это в виде географию откликнувшихся, Трофим наконец по-настоящему, не умом, а душой, сердцем ощутил огромность и неистребимую крепость страны. Увидел не группки людей, для которых окружающие соперники, враги, а общность единомышленников, соратников, то, что называют народом, нацией. И так хотелось, чтобы это ощущение не проходило, не изгадилось слюнями врагов и глупцов. Так хотелось, чтобы ощутили то же, что и он, Трофим, старшие мужчины их рода. Но их не было. Не было. Ушли все не старыми, могущими еще многое совершить. Одни погибли с криком «За родину», Другие задохнулись в душегубке девяностых. Были сыновья. Три сына. Три растущих парня с фамилией Гущины и дочка, пятилетняя русоволосая Дарья. Сыновья тоже изменились. Взгляд изменился, походка, движение, речь почти исчезла детская. Нет, не то, чтобы детская, а это Показана беззащитная, щусюклявая, уси-пусик, которая так свойственна современным комнатным людям. Дочка могла ещё иногда поиграть в маленькую, но она всё-таки девочка, да и действительно ещё маленькая. Тоже нельзя детство ребятишек лешать. Впрочем, Трофим не был суров с сыновьями и дочкой. Наоборот, любил приласкать, подурачиться, но тем не менее Дети всё очень хорошо понимают, лучше многих взрослых тёть и дядь. Внёс тяжёлую сумку с продуктами в дом, включил бойлер и поднялся на второй этаж в свой кабинет. Приостановился на пороге, оглядывая обстановку, привыкая к ней. Всегда так после отсутствия приостанавливался, будто исполнял какой-то обряд. Не хотелось здесь торопиться, суету носить. Не снимая куртки, сел в удобное кресло, не мягкое, но и не жёсткое, с высокой прямой спинкой. Частенько в интервью Трофим дразнил журналистов, литературную и прочую общественность, заявляя, что пишет левой ногой, не знает, что такое вдохновение, что занимается литературой для зарабатывания денег. Время от времени кто-нибудь начинал цитировать эти заявления, стараясь принизить его фигуру, доказать, что Трофим Гущин это делец, ремесленник, вообще пустышка. Но эффект всегда оказывался противоположным. Над цитирующим начинали смеяться, объясняли, как несмошлёному это писательской этика. Вот если бы Гущин стал разглагольствовать вслух о музе и порывах вдохновения, о том, что пишет кровью, это было бы отвратительно, а так намёк на то, что спрашивать, как и зачем человек пишет нелепо. Но были и непоколебимые верящие, что Трофим пишет левой ногой ради денег. Впрочем, и деньги здесь не последнее дело. Так было и для Достоевского, Чехова, Горького, Льва Толстого, даже в то время, когда он отказался от денег.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 заключить в нужную форму. Попробуйте. Лекое-то или тучу сизую, вроде бы плотную, как камень, тучу. Получается? У него трофима гущина получалась, и хоть он не страдал манией величия, но самому себе мог признаться, мало у кого это получалось так же хорошо, так же виртуозно. Кто-то ловил но помещал в какую-то нелепую форму. Кто-то находил восхитительную форму, но заключить в неё ничего не мог. И тут воли не воли поверишь в во вдохновение, в божий дар. Хотя и ремесло важно, воля, терпение, крепость задницы в конце концов. Об этой части писательского тела ещё Бальзак, кажется, говорил. Кабинет удобный. Без лишних вещей стол находился у окна, завешенного толстыми шторами. Вдоль стены справа стеллаж с книгами, на левой портреты любимых писателей. Когда Трофим работал, не видел их, поднимая глаза от экрана ноутбука, опирался в складки шторы, но чувствовал слева взгляд тех, кого считал своими учителями. И они словно приглядывали за ним. следили, чтобы мне написал какой-нибудь ерундень, помогали, если возникали сложности. Случалось Трофим слышал шёпот. Это лето планировал провести здесь без выезда. Утром писание, потом с детьми на реку, после купания Игорь долгое застолье на веранде, жареное на мангале мясо, вино, разговоры в воспоминания с Лёфей. И надо пускай бы приезжали друзья, езди поселить на один другой. Ещё в марте Трофим попросил агентов, чтобы отказывали приглашающим на встречи с читателями и книжные фестивали с середины июня до конца августа. Хочу исчезнуть на время. Нужна пауза. Интернета в деревне не было. Даже мобильники не ловили. Поэтому связь с внешним миром можно было прервать очень легко и не просто так. После полутора лет работы над огромным сложным романом о судьбе нескольких крестьянских семей в начале сталинской индустриализации, тянуло написать сборник светлых и жизнеутверждающих рассказов о сегодняшнем. И сюжеты уже были найдены, и мелодии рассказов играли в голове. Сесть и записать. Но тут обострилась ситуация на Украине. Случилось присоединение Крыма, потом волнения в Харькове, Донецке, Одессе. В мае плелась уже серьёзная кровь и примирение между двумя мирами, существовавшими на территории одного государства, вставшими друг против друга, стало, судя по всему, невозможно. В лучшем случае отделиться глухой стеной. и жить отдельно. От идеи провести лето здесь Трофим не отказался, но на деле всё время мотался из деревни в город, где выходила газета, которую он возглавлял, а то и в Москву на разные ток-шоу, встречи. Мистер рассказывал, писал статьи, посты, статусы, выставлял свидетельства очевидцев происходящего в Донбассе, рассказы о полченцев, отбивался от врани тех, кому дали прозвище Укропы, пятая колонна. А брань лилась полноводной рекой, и столько врагов появилось у Трофима, в том числе и из числа недавних приятелей, что становилось понятно. Здесь только Украины не обойдётся. И не в Украине дело. Главные сражения ещё впереди, и они произойдут здесь, в России. За Россию лишь победа в Новороссии может сделать эти сражения не чудовишно кровопролитными. В соседних комнатах топле взбужденно переговаривались, размещаются. Посенние каникулы здесь проведут. Трофим прислушивался к коротким спорам и тут же доброжелательным словам и улыбался. И повторял про себя. «Жизнь живут». Заручала в батарее антифриз, Тепло вытесняло холод. «Пап, можно?» — взглянула дочка. «Конечно, солнышко, проходи». «Пап...» — она сделала шажок, Другой остановилась. «А ты опять уезжаешь?» «Да, Дашунь, нужно уехать. Но я скоро вернусь, И мы с тобой поиграем на славу. А куда ты едешь?» туда, где людям очень плохо сейчас. У них война была, дома поломали, еды у них мало. Надо помочь. Дарья помолчала и спросила: "А мы все вместе поедем куда-нибудь? Иди сюда". Трофим посадил её на колени. "На зимние каникулы поедем, далеко. У нас будет зима, снег, а там лето, море тёплое. Я в Париж хочу". Тихо, будто стесняясь этого желания, сказала дочка: "Мы ведь были весной. Это весной в Париже проходила очередная книжная выставка, и Трофим взял на неё всю семью. Погода была хорошая, времени свободного много, поездка удалась. А я ещё хочу на эльфовую башню". Трофим хотел поправить не на эльфовую, на Эйфелеву, но не стал. Дочку, уверена, что на башне живут эльфы. Не надо пока разбивать эту веру. Мы и поднимались на неё, напомнил Трофим. Я ещё хочу. Я тогда эльфов не увидела. Понимаешь, эльфов редко увидеть можно. Многие всю жизнь хотят и не получается у них. Давай лучше туда, где лето всегда. Такой остров есть Куба. На Кубе Трофим побывал 2 года назад, тоже на книжной выставке. 9 дней прожил в гаванском отеле Ривьера на самом берегу мексиканского залива. Чем больше времени проходило с тех дней, тем сильнее тянуло вернуться, показать Гавану родным. Конечно, дороговато ехать в шестером, но ничего. И детям главное память на всю жизнь останется. Совершенно другое все, другое, но такое дружелюбное, близкое. Стоило сказать на улице России и ткнуть себя пальцем в грудь, и люди вокруг восхищенно вскрикивали «Руссия! Руссия!». Жали руку, улыбались, предлагали ром. «А там Диснейленд есть?» — спросила Даша. Трофим прищурился. «Понятно. В Диснейленд тебе надо бы...»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 Братья Макар и Прохор, Игору хватило возраста не спорить, стали убеждать её, что это игрушка. Но Даша не сдавалась, даже заплакала. Пришлось Трофиму осадить сыновей. И вот до сих пор, значит, считала, что дракон настоящий. Или выкавила. А давай Дашунь так. Пришла идея. Поедем на Кубу, а на обратном пути на 2 дня заедем в Париж, а? Хватит тебе 2 дней разобраться с Парижем. А ага. сначала на эльфовую башню, а потом к дракону. Трофим улыбался и кивал, на сам стревог и соображал, как это устроить. Прямый рейс Гавана-Париж наверняка есть. На кубу пускают без виз, во Францию надо Шенген оформлять. У него Трофима Шенген на 5 лет, у остальных был туристический на полгода. Закончился давно. Нам надо решать этот вопрос. Пап, а нам денег же хватит? Трофим о топел от этого вопроса не сразу нашёлся, что сказать. Хм. Почему тебе денежки заботили, солнышко? Ну, всем же не хватает денежек. Откуда на это узнала? Телевизоры у них ни в квартире, ни в доме не было. Компьютеры использовали для развивающих игр.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 подними-ка личико». Дарья посмотрела на него, и губы дрогнули в улыбке. «У нас с тобой все нормально, и тебя денежки не должны беспокоить, по крайней мере, пока. Ясно? Полетим, куда нам надо. А почему у нас все нормально? Потому что мы живем правильно. А, -а Ленина мама, что ли, неправильно?» «Да, неловко», подосадовал, покривтел и нашелся с ответом. «Понимаешь, что... «Я пишу книжки. Их покупают, и поэтому у нас достаточно денежек. Понимаешь?» «Ну да. А почему все не пишут книжки?» «Час, вот, часу не легче. Потому что люди для разного созданы. Одни книжки пишут, другие грузы возят, кто-то лечит, кто-то воспитательница в детских садиках. Так, дай-ка я время гляну. Половина шестого. Скорость темнеет совсем, надо ехать».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 Вышел и увидел Юрку и Димку. Стояли прямо и терпеливо, не касаясь машины, не приваливаясь к ней. Также, наверное, стояли и их предки, ожидая выхода барина, чтобы о чем-нибудь попросить, и могли простоять много-много часов. Что за сравнение рассердился на себя Трофим? Широко улыбнулся. Красивые в сущности люди, особенно глаза. Да. Такие глаза у героев картин Васильеева, раннего Глазунова, большие, выразительные и даже у богатырей у суровых мужиков с наивинкой чистой. И здесь, в الريзанских деревнях, у многих такие глаза. А уже в райцентре людей с такими глазами почти не встретишь, тем более в областном городе. Словно в деревнях скрываются остатки какого-то племени.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 Аж тебя-то куда? про себя усмехнулся Трофим. Димка был самым молодым из трёх местных парней, но и самым хилым, увечным каким-то. Подволакивал ногу, дрожал, говорил невнятно. То ли с рождения такой, то ли случилось с ним что. Впрочем, нездоровье не было препятствием для питья при первой возможности, драк то с Сашкой, то с Юркой. Милые мои,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 На самом неудобно мы по прошлым должны Самавел Юрка. Не мог бы одолжить ещё сколько считаешь возможным? У меня пенсия пятого сунул Сидимка. Отдам на бухло. Строго спросил Трофим, хотя вопрос этот был по сути бессмысленным. Не-не, на хавчик завтра автолавка как раз. Трофим хотел сказать: "Мне Сашка говорил, когда брал взаймы. Не стал лишний повод им для вражды. Достал деньги, протянул 1000. Попросил: "Не бухайте, парни. Вот вернусь, привезу закуски хорошие, бутылку нормальной водки и посидим". О, это правильно. Спасибо, Трош. Да не за что. Почти смеркалось, лишь на западе, на самом краешке неба ещё оставалась багряная полоска заката. Трофим осторожно пробирался по просёлку к асфальту, слушал радио. Интервью с кем-то как раз как нарочно о сельском хозяйстве. Анатолий Прокопич спросил корреспондент, что из продуктов питания у нас доморощенное, а что привозное, и сколько денег мы отдаём чужому фермеру. В среднем в год Россия импортирует продовольственных товаров на сумму 30-40 миллиардов долларов. За прошлый год примерно 11 млрд составил импорт того, что мы по климатическим условиям не можем выращивать у себя. Это кофе, чай и какао, пальмовое масло, бананы, виноград, абрикосы и так далее. Плюс ещё на 1 млрд Россия импортировала яблоки и груши. 40% импорта составила Польша, по 10% Аргентина и Бельгия, 8% Китай. Что ещё мы завозим?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 Заговорил радио задумчивым мужским баритоном. Намечена акция протеста врачей. Её проведение согласовано с властями Москвы. Местом проведения определена Суворовская площадь. Сейчас мы с коллегами попробуем разобраться, против чего же выступают столичные медики. Не только столичные, не только, торопливо поправил другой голос стариковский, уже заранее возмущённый. Нет уж, штрафим, приостановился, а то разобьюсь в санатории. Эчче мы его всегда выводили из себя. За рулём лучше не слушать. Ставил диск с новой песней Александра Скляра, которую слушал на дню по 100 раз и не мог наслушаться. Давным-давно ничего дельного не писавший рок-рудук разродился чуть ли не шедевром.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 И помогал в салоне Скляру во весь голос. Когда война на пороге, не важен воин, рабочий, поэт, у всех своё место в истории, и лишь предателям места там нет. Когда война на пороге, нам слышен голос заветных времён. Русские своих не бросают это закон. Событие на юго-востоке, который Трофим упорно называл юго-западом, он как бесились из-за этого не другие.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 И так смешно слушать песни вроде той, что сочинила талантливая вообще-то Ольга Арефьева. На хрена нам война пошла, она на. Хотя песня эта вроде бы старая, начала 90-х, а её представляют как написанную именно против нашего участия в создании Новой России. Макаревич тоже не то чтобы он делает что-то абсолютно плохое, но так Нелепы его поступки, беспомощны новые песни. Другое нужно сегодня. Другое.